Вот это был нормальный разговор. Просьба даже с оттенком жалобы. Коля поднялся. Пошли так пошли. Уже три с лишним года он шел. Как-то звали и куда звали. Шел и ничего. Можно жить и так. А очень даже неплохо. На улице Раиса говорила ему разного рода мелкие гадости, и Коля невозмутимо отвечал тем же. Он понял ее, как только в дверь вошла. Раиса на комнате была точь-в-точь, точь, как Павликова. На три стандартные койки. Но антураж был куда роскошнее. И это сразу лезло в глаза. Салфеточки, занавесочки, елбовая ветка в вазе, живут же люди. Раиса сразу ушла на кухню. Коля послонялся вдоль стен, разглядывая фотографии. Тематика их была довольно однообразна. Хозяйки дома в различных видах, поодиночке и компанией. Менялся только фон. То комната, то стойка, то зимняя тайга, то летняя речка. Девчонки в купальничках стояли, обнявшись по коленам в воде. Этот снимок Коля разглядел поподробнее и решил, что Раисе в купальных костюмах на стенке лучше не висеть. Низковато, тяжеловато, не бежит бордо. Вернулся Раиса. Коля спросил, так о чем будем советоваться? Она проворчала, разбежался. Садись вон. Он сел. Подруга у меня, сказала Раиса Дела у нее всякие, это бывает Посочувствовал Коля Ну и значит, сейчас Арат снова вышла и возвращилась с большой тарелкой пельменей Да вот, девка побаловала, остались и, глядя, как он цепляет на вилку с кузкой от масла, комочек добавила. Все лучше с ним выбрасывать. Первый пельмень он съел сразу. Второй подержал во рту. Понял. И лишь тогда проглотил. Свинина, говядина и... Глостер, что ли? Хм, знаток! Неодобрительно буркнула Раиса. Он ел, хвалил хозяйку... Она смотрела искоса и огрызалась. Добавку, тем не менее, принесла и, похватившись, выводила на стол бумажной салфетки. Прямо к гранд-отель. Он убрал последний пельмень, утер губы салфеткой и сказал истинную правду. «Ну, спасибо. Так мне давно никто не угождал». «Ха! И что угождать ему?» — возбудила Шаиса. «Борхвата!» Он откинулся на стуле ухмыльнулся ей в лицо и поинтересовался. «Ну, так и будем развлекаться», — она сказала упавшим голосом. «Если ты такой дурак», — Коля спросил деловито, — «девки твои не заряются?» Раиса не ответила, глянула на него из-под лоби и презрительно фыркнула. Когда пришли в себя, и дыхание выровнялось, он спросил. «У тебя тут чё? Нет сейчас парня? Включил, «Ну да, и не было. Чё ж так?» — удивился он. «Парни не кем. Ты небрежительно обронила Раисы. Коля не поверил. Да тут ведь одна молодёжь, вон сколько». Так уж и все не годятся. Она скосила на него глаза, усмехнулась и лишь тогда ответила. Другим может и годятся разборчивая девушка. А ты думал, вот ты же не каменная. Мало ли что. Помолчав, она все же объяснила. Мне нельзя с кем попало, я ведь на виду. «Тебе он хорошо, а меня в кличе каждая собака знает. Я же депутат Госсовета». «Ты?» — изумился Коля. «Не ты же», — сказал Раиса. «А чем ты там занимаешься?» «Жильем, общежитиями, что надо, то и делаю, что велят». Она посмотрела с жалостью. «Дорак да, ты!» похоже на тех, кто чего изволите?» «Да я, если уверен, что справедливо зубами вырву, а начальство упрется. Раиса спокойно возразила